Глава 34 10 Десять минут наблюдения дают понимание того, что через дорогу от нас только один наблюдатель. Часовой, на посту, сложенном то ли из кирпича, то ли из бетонных блоков, снаружи обложен старыми покрышками, сначала не понимают, для чего они, Потом приходит понимание того, что синий кожи парень явно не уникален. Местные, видимо, более или менее регулярно имеют дело с этими созданиями. Даже свои посты оборудовали какой-никакой, но специализированной защитой. Хотя и терзают меня сомнения по поводу ее эффективности. Обдумываю ситуацию. Пройти незаметно не получится. Попробовать договориться тоже вряд ли. Собственно, часовой не станет разговаривать – Сейчас люди чаще стреляют по неизвестным, показавшимся из леса, чем с ними беседуют. Значит, придется пробиваться с применением силы. Тем более, что пока солдат всего один. Кратко излагая приказ. Бойцы подбираются, готовясь к рывку. После того, как остальные подтверждают готовность, Анна берет часового на прицел. Секунд 10 тянется томительное ожидание. Потом хлопает выстрел. Солдат на посту заваливается вниз». Декки с Егором мчатся вперед. Мы с Анной прикрываем. Оставшиеся двое следят за тылом. Когда студент с румынкой занимают позиции около поста охраны, отправляемся за ними. Как только добираемся, Деки смещается на угол ближайшего дома. Вокруг старые двухэтажные здания, построенные, судя по внешнему виду, когда-то очень давно. Первые несколько домов проходим без проблем. Несколько раз в оконах видно движение, но люди быстро скрываются в глубине квартир. Первый раз огонь по нам открывает, когда Деки рывком добирается до позиции на углу очередной двухэтажки. Пули с противным звуком бьют по асфальту рядом с ней. Девушка немедленно вскидывает автомат, отвечая порции свинца. Я бегом добираюсь до торца соседнего здания и высовываюсь, пытаясь понять, откуда ведут огонь. Наблюдаю, что Деки бьет короткими очередями по одному из окон. Переношу палец на спусковой крючок гранатомета. Целюсь. Корректирует траекторию выстрела, седьмая ступень легкого стрелкового здорово помогает: Стреляю. Точное попадание в окно, взрыв внутри помещения. Если стрелок все еще оставался там, то теперь точно мертв. Впрочем, через пару секунд нам становится уже не до него. Между домами мелекает несколько фигур: либо у них был наблюдатель в одном из зданий на окраине, либо нам серьезно не повезло, выпуская несколько коротких очередей. Деки разряжает свой гранатомет. Противник укрывается. Отвечает автоматным огнем, рывком добираясь до торца здания, за которым держит позицию Деки. Под прикрытием Егоры и Руслана, накрывших появившихся солдат огнем, уходим за него. Максимально быстро смещаемся к противоположному торцу дома. Нужно разорвать дистанцию. Не дать им связать нас боем. Наша цель — добраться до метки, а не завязнуть в уличной перестрелке. Пересекаем пустое пространство и добираемся до соседнего дома. Хлопает винтовка Анны, и человек, внезапно появившийся на перекрестке метрах в сорока от нас, падает на асфальт. Пробегаем еще один дом. Привалившись к стене, достаю электронную карту. Метка буквально в 50 метрах. Правда, мы чуть ушли в сторону, пока маневрировали. Теперь нужно продвинуться немного вперед, после чего свернуть влево, чтобы выйти к заданной точке. Бежим вперед, уже сильно не скрываясь. После обнаружения основную роль играет скорость. Добраться до здания, обозначенного меткой, занять оборону, обыскать его. Пробиваться назад. Из центра города все еще слышится стрельба, которая даже не думает затихать. Так что у нас есть все шансы успешно покинуть город. По крайней мере точно выше, чем если бы все силы местного клана сейчас были сконцентрированы на нас. Рывок вперед, движение на правом фланге. Выдаю две короткие очереди. Сзади стучит чей-то автомат. Слышится треск совы. Алексей тоже вступил в бой. У соседнего здания замерла выцеливающая кого-то Анна. Вижу, как дважды дергается ее винтовка. Декеровком добирается до бетонного ограждения мусорки и поверх него выпускает несколько чередей. Противник, похоже, серьезно переоценил нашу численность и бросил на защиту тыла всех, кого смог. Пока мы успешно продвигаемся... Но и местные солдаты больше встречаются небольшими группами из одного-двух человек. Если наткнемся сразу на десяток, сходу пробиться будет сложно. Вытаскиваю гаджет, бросая на него взгляд. 15 метров до цели, выглядываю из-за угла, чтобы посмотреть, что там. Подземная автостоянка. Три этажа вверх, неизвестное количество вниз. Кричу остальным, указываем на здание. Через несколько секунд Деки уже мчится ко входу. Мы с Анной прикрываем ее. Алексей с Русланом отстреливаются от собравшейся у нас на хвосте группы противника. Еще трое показываются с левой стороны метров пятидесяти. Отстреливаю по ним все, что осталось в магазине. Перезаряжаюсь. Лучница прикусив губу, целится. Через пару секунд ожидания стреляет. Высунувшись, вижу, что один из этой троицы мертв. Еще один сейчас высовывается, пытаясь рассмотреть происходящее. Целюсь и выпускаю короткую очередь. Снайперский прицел позволяет разглядеть попадание в плечо. Противник скрывается из виду. Машу нашему снайперу, и девушка бежит к стоянке. даки внезапно открывает огонь в противоположную сторону. Разворачиваюсь. Еще как минимум двое. Один за углом дома, второй пытается прикрыться детской площадкой. Выпускаю короткую очередь в того, что на площадке. После чего переключаюсь на первую группу. Сзади раздается взрыв гранаты. Оборачиваюсь. Кричу. Через пару секунд Егор с Русланом бегут к зданию. Мы с Деки накрываем огнем противника на флангах. Алексей опустошает еще один магазин, поливая свинцом тех, что заходит с тыла. Перед тем, как выдвинуться самому, достой из разгрузки светошумовую. скулочная если сильно не повезет, может достать на самих. Вытащив чеку, метая ее. Сразу после взрыва бежим к зданию. Деки и Егор бьют очередями, заняв позицию входа. Влетая в открытую дверь. Вижу Руслана и Анну, водящих стволами по просторному помещению. Внутри практически ничего нет. Строительный мусор, несколько штабелей с материалами и масса бетонных столбов, на которых держится перекрытие верхних этажей. Места, где можно укрыться много, но движения пока не замечаю. Хотя тут наверняка есть второй вход, а то и третий. Так что это вопрос времени. Достой электронную карту и бросая на нее взгляд. Мы точно на указанных координатах. Секунду размышляю, что можно прятать в таком месте и где. Если какой-то тайник, то он может быть как на верхних этажах, так и на нижних. Но это может быть и вход куда-то. Не зря же у ренегата была ключ-карта. Определяюсь, через секунду мчимся к лестнице вниз. Спускаемся на один ярус под землю. От лестницы сразу отступаем в сторону. Не хотелось бы сдохнуть от одной брошенной гранаты. Занимаю позиции за штабелем плитки, держа спуск на прицеле. Для прикрытия оставляю с собой Руслана и Алексея. Остальные отправляются обшаривать этаж. Короткая инструкция проста — искать любые запертые двери, проверяя их на наличие электронного замка. Плюс по возможности обшаривать потенциальные тайники. Сначала не понимаю, откуда здесь слабый свет. Потом вижу подобие окон на стенах. Световые колонны, пробитые вдоль здания в высоту и дающие подсветку. Ловко, без них тут царил бы непроглядный мрак. Как я и думал, противник начинает сброшенные гранаты. Скатывается по ступенькам, взрываясь на решетчатой площадке между пролетами. Вжимаясь в штабель плитки. Когда утихает виск осколков, высовываюсь. По ступенькам с спускаются двое. Первый успевает выпустить очередь, прежде чем я беру его на прицел и вжимаю спусковой крючок. Второго снимает руслан с Алексеем. Хорошо. По залу прокатывается крик Егора. Он занял позицию второй лестницы. Около минуты просто ждем. Сверху несколько раз открывает огонь, но попасть с их позиций невозможно. Как с снаши нельзя поразить их. Поэтому не отвечаем. Студент, в отличие от нас, пару раз бьет очередями. Приближается Деки, заняв позицию рядом, отрицательно качает головой. Ничего. Оглядываюсь на вторую лестницу. Там Егор и Анна, сменившие винтовку на автомат. Сначала хочу отправить с посланием румынку, но потом передумываю. Вероятность того, что противник на одном канале с нами не так велика, чтобы терять время. Достав рацию, коротко обрисовываю план действий. Егор подтверждает. Деки, который все слышал, согласно кивает. Готовимся. Даю очередь, которая служит сигналом. Деки размытым силуэтом взлетает по ступенькам, отправляя наверх гранату. У второй лестницы то же самое проделывает Анна. Сразу же отступает назад с такой же скоростью. Когда хочет взрывы, бросаемся вперед. Еще один этаж вниз. Занимаем позиции. Мы держим лестницу, а девушки отправляются обыскивать зал. Увидев, что Алексей сжимает в руках пистолет, отправляя его за ними. Мы с Русланом прикрываем один спуск вниз, студент второй. На этот раз противник не предпринимает попыток прорваться. Ограничивается тем, что несколько раз дает неприцельные очереди. Видимо, полагает, что мы сами себя загнали в ловушку. Если вдруг выяснится, что тут ничего нет, то придется с ними согласиться и пытаться придумать, как вырваться отсюда наружу. Морально готовились к тому, что придется спускаться на минус третий этаж, который, судя по счету, на стене здесь самый нижний. Но сзади внезапно раздается вопль Анны. «Нашла!» Оборачиваюсь. Лысая девушка стоит около открытой двери. дожидаясь, пока деки заменит меня на позиции и бегу посмотреть, что обнаружила снайпер. Первая дверь обычная, пластиковая, ядовито-зеленого цвета. За ней короткий коридор, из которого ведет несколько выходов. Анна показывает на самый дальний, достав фонарик, включая его. Прохожу в небольшое помещение, заваленное хламом. В стене двери больше похожи на технический выход к коммуникациям. В сомнением оглядываю ее, недоуменно поворачиваюсь к девушке. Она, уловив настрой, показывает пальцем на металлическую пластину рядом с дверью. Приглядываюсь к ней, не слишком похоже на электронный замок, хотя может специально так замаскировано. Достав ключ-карту, прикладываю ее к пластине. Тонкий еле слышный писк, и дверь щелкнув приоткрывается. Тяну за ручку, понимая, что это тут не тонкое изделие, в толщину как минимум 20 сантиметров, и думаю, тут не самая простая сталь. Направляя луч фонарика в проем. Впереди коридор, уходящий вперед, после чего изгибающийся под углом. Момент, думаю. Какая-то часть разума говорит, что соваться туда без разведки может быть опасно. С другой стороны, мы пробивали сюда исключительно из-за него. А сверху солдаты противника, которые в любой момент могут получить подкрепление и попробовать атаковать. Оставляя Анну у двери с приказом держать ее на всякий случай открытой и мониторить коридор. Оставляя девушке фонарик. Вернувшись в зал, криком отдаю приказ об отступлении. Первыми идут самые тихоходные, Алексей с Русланом. Когда проходит внутрь, со своих мест срываются деки и гор. После того, как пробегают мимо меня, захлопываю дверь. Быстро перемещаюсь ко входу в обнаруженный коридор. Пропуская остальных вперед, на случай следя закрытия двери тоже потребуется ключ-карта. Но она запирается сразу после того, как соприкасается с косяком. На всякий случай проверяю, точно ли она заперта. Убедившись, что не поддается, прохожу вперед. От преследователей мы надежно отрезаны. Осталось разобраться с нашей находкой. Добираюсь до головы нашей небольшой колонны. забирая у Анны фонарик. Помимо меня еще один находится у Егора. Его ставлю замыкающим, сам до первым. Начинаем продвигаться вперед. Коридор шириной в метр, что позволяет свободно перемещаться. Дойдя до поворота, выглядываю. Впереди еще один отрезок, визуально метров на пятьдесят. Добравшись до его конца, обнаруживаем спуск вниз. Шахта с лестницей. На глаз тянется вниз минимум десятка на 2 метров. Несколько секунд, поставив на краю, забрасывая автомат за спину и засунув фонарик за пояс, начинаю спускаться, перехватывая руками скобы. За полметра от пола спрыгиваю вниз. Левой рукой вытаскиваю фонарик. Правый вырываю с кобуры ромф. Пусть тут тихо и кажется безопасно, но замкнутое пространство давит на психику. Впереди никого. Более широкий коридор, метра три в поперечнике. Через 10-12 метров поворачивают в сторону. Жду, пока спустятся остальные, и движемся вперед. За поворотом обнаруживается еще 20 метров тоннеля, заканчивающейся дверью. Подойдя, изучаем ее. Это уже не пробовали замаскировать. Мощная стальная махина, которая снаружи смотрится внушительно непробиваемой. Электронный замок тоже выглядит более знакомо. Не так, как тот, что наверху. Когда прикладываю к нему ключ-карту, дыхание на секунду замирает. Если она вдруг здесь не сработает, мы окажемся заперты в изолированном пространстве под землей, со смутными шансами прорваться наружу. Выдыхаю, услышав писк замка. Отдаю фонарик Канни, тяну на себя двери. Лучница освещает пространство внутри, От Декки, вскинув автомат, готовится открыть огонь. Впрочем, стрелять не приходится, внутри пусто. Заходим. Помещение, уставленное множеством ящиков. Бетонные стены, у стены стоят два стола, рядом с ними стулья, еще упакованные в пленку. Какие-то деревянные части валяются на полу. Такое ощущение, что здесь не успели закончить работу. Через стороне отхода обнаруживается блок с несколькими переключателями. Явно электричество. Пожав плечами, решаю попробовать. Один за другим опуская их вниз. Несколько секунд ничего не происходит, потом где-то слышится слабо гудящий звук. Еще через пару мгновений под потолком загораются лампы дневного света. Прищурившись от неожиданно яркого света, Выключаю фонарик и убираю его. Из помещения два выхода. Подумав, первое отправляю ингора Анну и Руслана. Ко второму направляю сам с Деки и Алексеем. Перед тем, как выдвинуться, закрываем дверь. Для лишней уверенности сразу пробую открыть ее ключ-картой. После того, как успешно срабатывает, успокаиваюсь. За следующие несколько минут обыскиваем бункер. В той части, куда отправился Егор, обнаруживается жилой блок. Несколько комнат с двухяростными кроватями, душевые, кухня, столовая, комната отдыха. Далеко не все доделано до конца, но как минимум есть вода и ящики с консервами. Остальное они детально не осматривали. С нашей стороны, судя по всему, рабочий блок. Две комнаты со столами по технику. В одной они уже стоят, во второй валяются в разобранном виде. Пол уставлен коробками с техникой, несколько пустых отдельных помещений назначение которых непонятно, там только голые бетонные стены, генераторная с большим установленным аппаратом и запасами топлива. Еще одно помещение, которое я бы обозначил как командный центр. На стене висит с десяток широких мониторов, стоит несколько столов, правда мониторы ни к чему не подключены, видимо не успели, а вот на столах есть два ПК в полной сборке. Рядом с каждым вижу подключенное устройство, похожее по формату на электронный замок. Отсюда есть выход в небольшую комнату, где обнаруживается еще одна мощная дверь, идентичная той, что стояла на входе. Возвращаюсь в командный центр. Остальные уже здесь. Сомнением жму на кнопку включения компьютера. Загудив, начинает загружаться. Усевшись в кресло, вырубаю монитор. После загрузки требуется ввести пароль или использовать ключ-карту. Останавливаюсь на второй опции и прикладывая ее. После раздавшегося писка открывается главное окно ОС. Что-то свежее из юник-систем. Подождав пару секунд, вставляя флеш-карту. Вылетает все то же меню. Выбирая вариант, предполагающий открытие при помощи ключ-карты. Выскакивает сообщение. Приложите вашу ключ-карту к сканирующему устройству. Убедитесь, что вы располагаете нужным уровнем допуска. О, у них еще и уровни допуска есть. Коротко матерюсь и прикладываю карту. Еще один тонкий писк. Открываются файлы флешки. Всего три. Видео, текстовый и графика. За спиной в ожидании толпятся остальные. Момент жду. Потом дважды кликаю по видео. Ощущение почему-то такое, как будто собираюсь перепрыгнуть пропасть. Километровые глубины...